Вигилия девятая, как студент Ансельм несколько образумился. Компания за пуншем, как студент Ансельм принял конректора Паульмана за Филина, и как тот весьма за это рассердился. Чернильное пятно и его следствие все странное и чудесное, ежедневно происходившее со студентом Ансельмом, совершенно вырвало его из обыкновенной жизни. Он не видался ни с кем из своих друзей, и каждое утро с нетерпением ждал двенадцатого часа, открывавшего ему его рай. Но все же, хотя вся его душа была обращена к дорогой Серпентине и к чудесам волшебного царства у архивариуса Линдгорста, Он иногда невольно думал о Веронике, и ему не раз даже казалось, будто она приближается к нему и краснее признается, как сердечно она его любит и как всё помышляет о том, чтобы вырвать его у тех фантомов, которые его только дразнят и издеваются над ним. Иногда будто чуждая, внезапно налетающая на него сила — неудержимо тянуло его к забытой Веронике, и он должен был следовать за ней, куда она хотела, как будто он был прикован к этой девушке. Как раз в ночь после того дня, когда он впервые увидал серпентину в образе прелестной девы, и когда ему открылась чудесная тайна о браке Саламандра с зеленой змеёю, как раз в следующую затем ночь Вероника живее, чем когда-либо явилась его глазам. Только проснувшись, он понял, что это был лишь сон, а то он был уверен, что Вероника действительно была у него и жаловалась выражение глубокой скорби, проникавших в его душу, что он приносит ее сердечную любовь в жертву фантастическим явлениям, порожденным его внутренним расстройством и имеющим сверх того повергнуть его в несчастье и гибель. Вероника была приятнее, чем когда-либо. Он никак не мог изгнать ее из мыслей. Это состояние было мучительно, и он думал избавиться от него утренней прогулкой. Тайная магическая сила увлекла его к пернаским воротам, и только что он хотел завернуть в боковую улицу, как конректор Паульман, догоняя его, громко закричал. — почтеннейший господин Нансельм! «Ами-це! ами, -це, ами -це. «Друг, где это вы пропадаете, скажите, ради бога?» «Вас совсем не видать. Знаете, что Вероника страдает от желания еще раз петь с вами. Ну, идемте же, ведь вы ко мне шли!» Студент Ансельм поневоле пошел с конректором. При входе в дом их встретила Вероника, очень заботливо одетая, так что конректор Паульман в удивлении спросил, «Что так нарядилась? Разве ждала гостей?» «А вот я и веду тебя, господин Ансельма». Когда студент Ансельм учтиво и любезно поцеловал руку Вероники, он почувствовал легкое пожатие, которое, как огненный поток, прошло по его нервам. Вероника была сама веселость, сама приятность, и когда Паульман ушел в свой кабинет, она сумела разными лукавыми проделками так расшевелить Ансельма, что он, забыв всякую робость, стал играть и бегать с резвой девушкой по комнате. Но тут на него опять напал демон неловкости, и он ударился об стол, и хорошенький рабочий ящичек Вероники упал на пол. Ансельм поднял его, Крышка отскочила, и ему бросилось в глаза маленькое круглое металлическое зеркало, в которое он стал смотреть с особенным наслаждением. Вероника тихонько прокралась к нему сзади, положила свою руку ему на спину и, прижимаясь к нему через его плечо, стала также смотреть в это зеркало. Тогда внутри Ансельма как будто началась борьба. Мысли, образы мелькали и исчезали. Архивариус Лингорст, серпентина, зелёная змея. Потом стало спокойнее, и всё смутное устроилось, и определилось в ясном сознании.